«Я в театре в первый раз. Не удивляйтесь, если мне многое покажется непонятным». Бережной улыбнулся и весело пояснил, что одна актриса, чтобы напакостить, другой несла после спектакля ключ от их общей гримуборной с собой, Они оставила на вахте внизу, как положено. На следующий день вторая актриса явилась, как предписано правилами внутреннего распорядка, за тридцать минут до начала первого акта, а ключа нет, и где он неизвестно, а ей ведь и переодеться надо, и загримироваться, пока выясняли, где ключ. Искали дубликат, прошло время, ей через три минуты на сцену выходить, она не готова. Костюмеры, одевальщицы костюм на нее натягивали буквально на ходу, в кулисах последнюю пуговицу застегивали. А с гримом она так и не успела, и все первое действие думала о том, как плохо выглядит. Тона на лице нет, глаза не нарисованы, губы не накрашены, прическа не сделана. И главное, во втором акте она не может выйти с другим лицом, сюжет не позволяет. Так и доигрывала спектакль с осознанием собственной некрасивости, да еще и злость и невозможность собраться перед первым выходом. В общем, играла она в тот день плохо, так что пакость вполне удалась. А та актриса, которая унесла ключ... На другой день делала кругленькие глаз, кибила себя в грудь и клялась, что она ненарочно и что чувствует себя ужасно виноватой. Был случай, когда актер вбил другому актеру гвоздик в сценический ботинок. Аккуратненько так вбил. На первый взгляд, незаметно совсем, а острие торчит и подошву ноги ранит в кровь. Сделал он это перед самым спектаклем, когда костюмы и обувь уже, что называется, заряжены, то есть костюм-то актер надел в грим-уборный, а ботинки стоят в кулисах, он их перед самым выходом на сцену надевает. Вот подходит он в кулисы за две минуты до своего выхода, стоит спокойненько, с помрежем, шуточками перекидывается. — Потом, в последнюю секунду, быстро сует ноги в ботинки и шагает на подмостки. Каждый шаг искры от боли из глаз сыплются. А что делать? Не выйти нельзя. Ему на сцене уже реплику подали. Надо доигрывать, никуда не денешься. Ну, можно себе представить, как легко и вдохновенно он играл. Есть и такие хулиганы, которые с реквизитом балуются. Реквизитор все, что требуется для спектакля, на столик в кулисах выложит в определенном порядке. Только отвлечется на секунду, и уже кто-нибудь из таких вот хулиганистых меняет предметы местами или вообще убирает и прячет. Актер настроится, подготовится к выходу, Протянет руку, чтобы взять то, с чем он должен выйти, а там этого нет, или лежит в другом месте, или совсем не лежит. Приходится или судорожно искать этот предмет, или быстро думать, чем и как заменить. Бывает, что и без реквизита выходят, и начинают импровизировать на ходу. Хорошо, если пропавший предмет не игровой, то есть в действии непосредственно не участвует, например, Персонаж должен выйти с тростью и поставить ее в угол. Больше трость ни для чего не нужна. Ну, выйдет он без трости, невелика важность. А вот если это письмо, которое он должен прочесть по ходу действия, или шкатулка с деньгами, или, как вариант, шкатулка-то на месте, а деньги из нее кто-то вынул, и что получается на сцене? Анекдот вместо драмы. «Да таких баек можно сотни рассказать, только ведь не убивают из-за этого», снова настойчиво повторил Бережной. «В общем, актеры, они же как дети, и балуются чисто по-детски. Могут во время спектакля реплику не дать, а партнер ждет и теряется. И со всем этим они бегут, или к трупы или прямо ко мне. А мое дело всех успокоить и помирить. И в любом случае такие стычки не имеют никакого отношения к художественному руководителю театра. Настя бросила взгляд на Антона и вдруг поняла, что он вряд ли слышал то, что рассказывал директор. Взгляд у молодого человека был отсутствующим, каким-то стеклянным, погруженным внутрь. И это он так собрался работать, преступление раскрывать? «Хорошо, что хоть диктофон включить догадался, а то 90% информации, считай, потеряно. И хорошо, что Настя по старой привычке все конспектирует в блокноте». «Нет, поистине на этого молодого опера нет никакой надежды. И зачем только Сережка Зарубин подсунул ей этого Антона?» «Ну, а посерьезнее?» – пытливо спросила Настя – которую, рассказанные бережным историей, изрядно развлекли. Такие конфликты, которые вы, как директор-распорядитель, разрешить не можете. Неужели ничего такого не бывает? Владимир Игоревич тяжело вздохнул и неожиданно лучезарно улыбнулся. Вот я вам расскажу самое серьезное, что было за последнее время, и вы сами убедитесь, что из-за этого все равно никто убивать не станет. История, которую поведал Насте Антону, директор Бережной, касалась той самой пьесы «Правосудие», которую в данный момент репетировали. В театр пришел никому неизвестный драматург Артем Лесогоров и принес пьесу. Принес, как и полагается, помощнику худрука по литературной части Илье Фадеевичу Малащенко. Малащенко пьесу прочел, и автору, Решительно отказал. По его мнению, пьеса была топорной, корявой и совершенно неумелой, что и неудивительно, учитывая профессиональную подготовку автора. Он был не литератором, а журналистом. На этом все могло бы и закончиться, но не таков оказался Артем Лесогоров. Его следующий визит состоялся всего через пару дней после отказа, но нанесен этот визит был уже не Завлиту Малащенко, а художественному руководителю, директору Льву Алексеевичу Богомолову. На этот раз пришел Лисогоров вместе со спонсором, который выразил готовность полностью оплатить все расходы по постановке пьесы и, кроме того, внести солидный взнос на развитие театра. Богомолов тут же позвал Бережного поучаствовать в переговорах. Спонсор задал простой вопрос. «Сколько?» Бережной быстро прикинул в уме, сколько денег нужно театру, чтобы поставить правосудие еще пару других пьес, и назвал сумму, которая была безоговорочно принята. Но миновать такую стадию, как худсовет, было невозможно. И на худсовете Малащенко с пеной у рта доказывал, что правосудие никуда не годится а богомолов в весьма резких и грубых выражениях отвечал в том духе что дескать завлит ничего не понимает в художественно творческой политике театра и не чувствует потребностей современной публики крик стоял невыносимый после этого у малащенко случился сердечный приступ и он оказался в больнице а богомолов сделал по своему и пьесу лесогорова к постановке принял Он, конечно же, видел, что пьеса откровенно слабая и неумелая, но тут были два существенных обстоятельства. Первое. На спонсорские деньги Богомолов мог себе позволить поставить свою любимую классику. Он давно уже примеривался к Васе Железного и Горького и к бесприданице Островского. А во-вторых, Артем Лисогоров оказался на редкость милым парнем, без всяких амбиций и ложной фаноберии. Он отдавал себе отчет в том, что его творение далеко от совершенства и выразил полную готовность внести под чутким руководством Богомолова все необходимые изменения и произвести любую переделку. Ставить правосудие Богомолов взялся сам лично. Хотя современных пьес не ставит, но уж больно большие деньги предложил спонсор А в эти деньги заложен весьма высокий гонорар режиссеру-постановщику. В деньгах же Лев Алексеевич нуждался. И ведь самое главное в том, что за влиту богомолов не потрудился объяснить причины своей заинтересованности. А повел разговор так, будто Малащенко ничего не понимает и не видит художественной ценности пьесы.